Прислушавшись, он понял, у низко сидящего оппеля оторвался глушитель. Значит, едут, не жалея машины. Да что им теперь машина? Есть искусительный стимул пещеры, откуда можно рюкзаками выносить алмазы. Следовало устроить завал на дороге, но чем и как? Везде можно объехать. Прошел бы небольшой дождь и они бы надолго застряли, вынужденные бросить машину, и тогда можно оторваться от них. Остается одно — найти узкое место и делать засаду. Иначе приведешь за собой камню со знаком жизни. Он ехал с оглядкой, ничего подходящего. Только примятые к земле деревья, сухие и жесткие, как согнутый лук. И тут его осенило. Русинов пропустил между колесами очередную жертву, скребнувшую под днищем. Ее не объехать. Выскочил из машины и стал минировать дорогу. Распустил моток изоленты на всю длину. Один конец привязал к склоненному деревцу, к другому небольшой камень. У гранаты выдернул чеку, положил на землю, прижал камнем. Как только преследователи тронут деревце бампером машины. Камень отвалится, чека отлетит, замедлитель работает до пяти секунд, потом взрыв прогремит либо впереди машины, либо даже под ней. Русинов вернулся к Ниве, сел за баранку. Он никогда не мог предположить, что ему придется еще и воевать, хотя он почти 20 лет носил погоны и был военным человеком. Причем воевать Со своими, говорящими на одном языке, и разве что живущими по иным законам и правилам. Можно было представить, кем бы стал этот генерал, завладея он золотом, а значит и властью. Вся прошлая жизнь до сегодняшнего утра ему уже казалась призрачной, беззаботной ребячей, когда можно было пусть и с радиомаяком, но свободно ходить по земле загорать на песке под солнцем. Правда, и тогда приходилось оглядываться. Повинуюсь Року. Он выехал на мертвую дорогу и остановился, как витязь на распутье. Если ехать вправо, можно добраться до поселка Вая, что с древнеарийского можно было перевести как кричащее. Налево была знакомая уже Кашгара, Гора, набитая сокровищами. Следовало искать третий путь, в горы, к вершинам хребта, стоящего у солнца. Через 12 километров он отыскал все-таки отвороток с мертвой дороги. Зарастающий молодым ельником, едва видимый проселок, уходил куда-то к водоразделу, истоков рек северного и южного направления. У него не было ни карты, ни компаса, ориентироваться приходилось лишь по солнцу. Но через восемь километров дорога опять уперлась в стену. Впереди был карьер, видимо, отсюда возили щебень для отсыпки полотна. Он не стал больше испытывать судьбу и искать пути, чтобы проехать на машине. Въехал в карьер, напоминающий огромную воронку или метеоритный лунный кратер. Подогнал Ниву вплотную к живой дышащей осыпи. Взял все, что могло пригодиться в пути. Автомат с запасными магазинами, три гранаты, коробок спичек и литровый китайский термос с остатками заплесневелой заварки. Ни продуктов, ни ножа или топора, ни куска веревки. А надо пройти по горам более ста километров, перевалить хребет, ночевать среди скал без топлива, без пищи и теплой одежды. Он примотал изоляционной лентой к заряженной гранате ту, из которой вывернул запал, поднялся из карьеры на гору и метнул этот снаряд в середину щебенистой осыпи. Взрывом стронуло сотни кубометров породы. Котлован заполнился пылью. Когда на глаз. Русинов заглянул вниз. Машина была похоронена надежно. Через несколько часов влажный щебень подсохнет, и никому в голову не придет, что там есть под длинным, шевелящимся языком щебня. Он уже поднялся на водораздел, когда услышал хлопающий гул вертолета. Он крался над самым лесом, но тянул к аж горе торчащий чуть правее по ходу движения Русинова. Он решил, что команда генерала Тарасова поднялась в ружье и начала его розыск. Надо было выходить из этого района к хребту, где его наверняка искать не станут, ибо никому, кроме Ивана Сергеевича, неизвестно о его маршруте. Вертолет приземлился в районе Кашгары, Значит, высадил десант, и сейчас начнется прочесывание. Водораздел, как всегда бывает, оказался сухой, ни ручейка, ни родника или дождевой лужи. Он уже не потел, начиналось обезвоживание организма.